которого делало неотразимым сочетание огромной силы, красивого мундира и таинственного происхождения. Когда молодые люди открылись хозяину гостиницы во взаимной любви и выразили желание пожениться, Клут Лабуре поставил им единственное и весьма скромное условие. Свадьба будет сыграна, как только Дюма получит чин Капрала. В конце года Драгун вернулся в полк,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 Сен-Жорж набивал цену и зачислил Дюма капитаном. Дюма сразу же умножил список своих подвигов, один захватив в плен 13 вражеских стрелков. Короче говоря, 10 октября 1792 года его произвели в Подполковники. Военный министр гражданину Дюма подполковнику. Сим извещаю вас, сударь,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 из седьмого гусарского полка, расквартированного в Камбре. Жан-Мишель де Виолен, инспектор вот и лесов, родственник Лабуре, полновластный хозяин во владениях герцога Орлеанского и госпожа Франсуаза Ретув, вдова Дави де мачеха жениха. Медовый месяц, 17 дней в гостинице Щит. Потом новобрачному пришлось отправиться в догонку за полком, оставив дома Беременную супругу. Северная армия. 30 июля 1793 года Дюма производят в генералы. 3 сентября того же года Цветной становится дивизионным генералом. А 7 дней спустя Мария Луиза Дюма разрешилась от бремени девочкой, которую назвали Александрина Эмме. Эпические времена, когда армия делала генералов быстрее, чем женщины-детей. Но революция не особенно церемонилась со своими генералами и перебрасывала их с места на место, как мячики. Получив назначение на пост главнокомандующего Пиренейской армией, влюбленный муж, проезжая через вилля смог пробыть там всего четыре дня. Клод Лабуре своему другу Данре де Фавролю, 20 сентября 1793 года. Генерал прибыл к нам 15-го и уехал от нас 19-го, то есть вчера в почтовой карете. Через несколько дней он будет в Пиренеях. Дитя чувствует себя хорошо, Мария Луиза тоже. При супруге она держалась очень мужественно и дала волю слезам лишь после его отъезда. Сегодня она снова взяла себя в руки. Она утешает себя мыслью, что все эти же. Нет, не в четверг уже цеплят...